По этой и по другим причинам чистый древний рапануйский язык уже отчасти утрачен. Независимо от различий в оценке глоттохронологического метода, вообще подсчета на основе нынешней пасхальской лексики, предпринимавшиеся Эмори и другими, не могут дать существенной информации. Говорящие на таитянском диалекте группы, прививавшие свою речь немногочисленному смиренному населению Пасхи, прошли христианскую школу и не принесли с собой лексику полинезийской мифологии. Поэтому пасхальским богам и богиням не пришлось потесниться, уступая место божествам Таити и других островов Полинезии. Очень важно отметить, что верховные полинезийские божества Ту, Тане, Тангаро, Тики и Мауи не играли никакой роли в религии пасхальцев. Хироронга, Тангароа и Тики были известны по преданиям, но их не почитали и им не поклонялись. Метро справедливо отмечал, наиболее приметной чертой пасхальской религии является то, что важнейшим богам и героям других полинезийских религий придается весьма малое значение. И он предположил, о значении, придаваемым в полинезийской мифологии богам, имена которых неизвестны в остальной Полинезии, говорит тот факт, что прибывшие на остров переселенцы заменили некоторых главных полинезийских богов богами низшего ранга, снабдив их соответствующими атрибутами и достоинством. Однако в Полинезии нет богов низшего ранга с теми именами, которые почитались на Пасхе. Верховным божеством пасхальцев был Макемаки, Кроме него молились и приносили жертвы только Хауа. В других частях Полинезии не знали даже имен Макемаки и Хауа. Предположение, что это не полинезийские боги, и что восприняты они пасхальцами относителей другой культуры на том же острове, выглядит более правдоподобным, чем гипотеза о полинезийских переселенцах, которые, прибыв на необитаемый остров, отказались от всех главных общеполинезийских богов и стали приносить жертвы чуждым им предкам, новоизобретенным божествам. Слишком уж это не похоже на полинезийцев. Макемаке был не просто обожествленным героем, он являлся верховным богом пасхальцев, творцом земли и океана, солнца, луны, звезд, человека и всего живого. Он вознаграждал добродетель, и пожирал души дурных людей после их смерти. О своем гневе он давал знать громовыми раскатами. Фернан показал, что символы Макемаки были тесно связаны с устройствами для наблюдения за солнцем и другими следами солнцепоклонничества на вершине самого высокого пасхальского вулкана. Селение Оронга с его каменными строениями было центром культуры Макемаки и религиозной деятельности, общей для всего острова. При этом все постройки и приуроченные к ним ритуалы были такими же неполинезийскими, как сам Макемаки. Специальная обсерватория для наблюдения за Солнцем во время солнцестояния и равноденствий не знает параллелей не только в Полинезии, но и в соседних островных регионах. Зато такие сооружения обычны в Перу, на ближайшем к Пасхе материке, где они также были связаны с посвященными солнцу ритуалами и кострами. Мы установили, что общепасхальское культовое селение Оронго и по архитектуре не полинезийское. Нигде больше в Полинезии не видим соединения вместе нескольких домов в одно целое. Но это свойственно древнеперуанской архитектуре, как в горах, так и в Приморье. Столь же уникален для Полинезии способ строительства каждого из уронгских домов в отдельности – каменные стены, ложный свод, срубовая кладка плит в углах. Зато такие приемы кладки характерны для строительного искусства Перу и прилегающих областей на западе Южной Америки. Археология свидетельствует, что связанный с Солнцем культ маке, -Маке позднее был дополнен или ассимилирован культом птицы человека в котором ведущую роль играло неполинезийское божество Хауа. Начиная со среднего периода пасхальской истории, все скалы вокруг Оронга были покрыты изображениями человеческой фигуры с птичьей головой. Новые ритуалы включали ежегодные заплывы на заостренных, как бивень, поплавках из камыша,